Огонь! Почти все горожане собрались на площади, и на улицах было пусто. Немногие прохожие замирали, зря невиданная, большую, грузную, тетку, размашисто бегущую по мостовой. Некоторые, узнавая Настасью Каменную, разевали рот, кое-кто даже осенял себя крестным знамением. Непривычное к спешке сердце рвалось из груди, сбивалось дыхание. В глаза тек пот, но его не дала себе послабления. Замедлила бег только близ ворот, где уже ждала кучка верховых. Там был шкирята, кто-то дал ему кафтан и еще семеро. Значит, нашли на дворе еще только одного, годного к бою. Эх! Белая кобыла-чайка, завидев хозяйку, приветственно заржала. «Пособите — Пособите! Двое соскочив, помогли не подняться в седло. Она села по-мужски, бестрепетно задрав платье, и ударила лошадь посохом по крупу. За воротами дорога была грязная, растоптанная, из-под копыт летели комья и брызги. Прикинув, что полем выйдет короче, да и скакать легче, вскоре после Волховецкого ручья Анастасия взяла южнее. — Поспеть бы, Господи! — молилась она. Потом спохватилась, не о том просит. Стала молиться, чтобы с сыном не случилось худо, а пуще того с невесткиным чревом. Если сторожа не продержится, и Марфины псы ворвутся в дом, Алена беспременно полезет в драку, и тут недалеко до беды. Бабе на седьмом месяце много ли надо, чтобы плод потерять? Ударят, пнут, да просто толкнут. — Твои сторожа надежны ли? — крикнула она, поравнявшись с приказчиком. — Чем оружны? — Самострелы у них немецкие, сабли каленые, и дверь крепкая, легко не вышибить. — Бог даст продержится, ответил тот. Встречный ветер задирал ему бороду. Наровил запихнуть в открытый рот. «Людей бы поболе боярня!» Поглядев на управителя с прищуром, Настасья вдруг стала осаживать коня. Остановилась. Прочие, вырвавшись вперед, вернулись. «Что не так, госпожа?» Спросил седоус Исаова, бывший ушкуйник, служивший у Григорьевой лет двадцать. «Немолодая стала. Переведу дух. Спешимся. Сойдите и вы все, дайте коням передохнуть». Бояра не вправду задыхалась, будто это не чайка скакала, а она сама. Вокруг было голое поле, вдали серело озеро, дул ветер, качались сиротливые ветлы. Слуги глядели на хозяйку с недоумением. Настасья наступила носком сапога на кожаное копытца, закрывавшая острый стальной конец посоха. Подошла к шкиряти и коротким мощным ударом пригвоздила его ступню к земле. Приказчик завопил, дернулся, а отскочить не смог. — Держите-ка его, детки! — приказала каменная. Приказчика взяли за плечи и за руки перехватили сзади горло. — Говори правду, вош! Где мои? Что с ними? Тот пучил глаза, шлепал губами, мотал головой. — Богом Христом! Что тебе вздумалось? Да я... Господи! Ты почему не к своей госпоже, а ко мне кинулся? — Не потому ли, что так было уговорено с Ефимией? — Ей надо меня свеча сорвать. — Она заодно с Марфой? — Напал, Карелша, или ты мне наврал? — Говори, если хочешь жить. Что с моим сыном? Что с невесткой? Приказчик все тряс башкой и повторял имя Господне. Готовился упираться, а времени не было. Настасья выдернула из правого отрожья своего посоха узкий нож. — Правду! — Не то сейчас без глаза будешь. Ну? — Христом тебе клин... а Парабки, хоть привычные ко всякому, охнули. По щеке взвывшего шкирят и потек багровый сгусток. Приказчик забился, захрипел. А Григорьева снова подняла страшный кровавый клинок, поднесла его к целому глазу, от ужаса вылезшему из орбиты и тут же зажмурившемуся. — Сейчас второй выколю. — Ну? — Скажу, скажу! — всхлипнул приказчик. — Не нападал никто. — Ефимия Андреевна велела впустить Корелшу, я и впустил. Мое дело подневольное, увезли они твоих. — На миг только, на миг! — каменная дрогнула, но скрипнула зубами, не дала сердцу воли. — Куда? — Скажешь, не знаю, брюхо взрежу. Медленно! — Карелша сказал — на Лопасню куда-то. — Похоже, правда. В Лопасненском бару у Борецких охотничья изба. Место потаенное, для подобного дела годное. — Сколько их? — Было двадцать. Шкирята единственным глазом все смотрел на нож, не мог оторваться. — Пятнадцать остались у нас, будто бы осаждают терем, чтоб ты, когда приедешь, надолго застряла. А Карелша твоих забрал и уехал сам пят на Лопасню, — Все, боярня, больше ничего не знаю. — Вот, значит, как Ефимюшка, дорогая сестрица. Значит, не понравилось тебе, что твой Андрей должен ради булавина уступиться. Вон, как ты порешила. Теперь стало понятно многое. Да, в общем, стало понятно все. Но думать о том сейчас было некогда. — Этому срежьте голову, суньте в мешок. Ты меньше... Скачи в город, кинешь мешок горшениным на крыльцо. Минша был самым юным из парабков. В лихом деле никогда еще не бывавшим, прокот такого мало. Скорелшие только четверо людей, и нападения они не ждут. Тут главное не число, а внезапность. Не обернувшись на вопль, оборванный сочным хрустом, Григорьева вскинулась в седло. В ней будто прибавилась холодной неистовой силы. Настасья запретила себе думать о вечи, о выборах, сейчас отбить своих. Все прочее после. Внезапно напасть не получилось. Настасья была сама виновата, привыкла командовать людьми, а опыта в боевых делах не имела, вот и сваляла дуру. Изба стояла посреди широкой лесной поляны, чтобы гостям после лова было где попировать. А при жизни Марфиных сыновей охота Борецких славилась на весь Новгород, на нее собиралось человек по триста. Надо бы загодя спешиться, подкрасться, но каменная торопилась, велела вылететь из лесу наскоком. Самый бывалый из парабков, Никифор, хотел возразить, но боярыня прикрикнула, и все подчинились. Вылететь-то вылетели, гурьбой. Но марфинские, должно быть, заранее услышали стук копыт и заперли двери, закрыли ставни. «Ломай!» — закричала Марфа из седла, и люди спешились, взбежали на крыльцо. Но из-под венца крыши, из малого оконца высвистела стрела, ударила савве в живот, хорошо, в железную пряжку, а то бы смерть. Другая стрела задела плечо долговязому шипу. Парабки кинулись прятаться за лошадей, двух из которых поранило. Пришлось пятиться до опушки. Только теперь Григорьева поняла свою ошибку, но исправлять было поздно. Она приложила ладони к арту, закричала. — Эй, Карелша, я знаю, вас только пятеро. Нас больше, а скоро еще подъедут. Выпускай Юрия Юрьевича и Алену Акинфиевну, все равно от отобьем. Если сейчас выпустишь, отпущу тебя и твоих людей на все четыре стороны зла не сделаю, даю слово. Но коли придется боем отбивать, не взыщи. — Все пятеро вороном на расклев пойдете. Ты выть на крыльцо не бойся. Открылась дверь. Выглянул приземистый широкий карелша, почему-то с факелом в руке. Пробасил вроде не напрягая, голос азычно. — Выпущу твоего сына с невесткой, а чего не выпустить? Вот гонец от Марфы Исаковны прискачет и выпущу. А ежели тебе, бояриня, не втерпешь, попробуй взять силой. — Смерть мы не боимся. Опять же, не одни сгинем. Видала это? Он поднял факел, потом показал вниз. Лишь теперь Настасья увидела, что и стена, и крыльцо дома обложены сухим сеном. Сунитесь, подождемся, а обождешь, сыны невестки живы будут. Дай с Аленой поговорить. Может, ты их сгубил уже? Корелший почесал затылок. — Незаговорчивая она пока что, брыкала сильно, помяли, лежит. Не думая о стрелах, каменная выскочила на поляну. Жива она или нет, гляди собака, если с ней что, я велю тебя не убить, а на лоскуты резать медленно. Не боязлив я, боярня, оскалил зубы. А и всяка Марфа Исаковна, пострашней тебя будет. Цела твоя невестка, ей только слегка по голове стукнули. Но брюхо не тронули, а голова у бабы. Место не главное. И засмеялся. — Алена, ты там! Отзовись! — во всю мочь крикнула Настасья. Из дома донеслось. — Ма! Ма! Это Юрашка услышал матушкин голос. Раз сын жив, то верно и Алену не убили. В полголоса не оборачиваясь, каменная спросила. — Готов ли? — Чуток бы поближе. — ответил из кустов Савва. Он единственный, кто, несмотря на спешку, догадался приторочить к седлу немецкий арбалет. Должно быть, уже зарядил и приложился, только ждал команды. Стрелок он был отменный, но накорелше панцирь, шлем. Бить надо было без промашки в горло или в глаз. Настасья медленно двинулась вперед, опираясь на посох. — Погоди, еще слово скажу! — Да подойди то не заставляй горло драть, видишь, я одна, жонка, и то не боюсь. Если старшего свалить, да чтоб факел упал подальше от сена, остальных можно взять на меч. На минуту растеряются, арабеют, а тут всего минута и нужна. Отбить юрашу соленый, и еще не поздно будет на вечер вернуться. Корелша колебался, оглядывая кусты за Настасьиной на спиной. — Выйди на середину боярня, тогда и я к тебе спущусь. Повернулся к дверям, позвал кого-то. Вышел еще один кольчужный. корелшу ему что-то сказал, передал факел. И только после этого сошел с крыльца. его остановилась, будто бы утереть пот с лица. И снова Сави негромко. — В того цель, который с огнем. Не в Карелшу. — Как махну посохом. Бей. — Попробую. — раздалось сзади. Сошлись на поляне, встали в двух шагах друг от друга. Корелша ростом ниже, но шире, Настасьи. — Покупать будешь, — ухмыльнулся он. Она сделала вид, что удивлена. — Догадлив ты, — он засмеялся. «Ну, — "Но покупай. — Сколько предложишь? — Правда, что ли, продастся, — обнадежилась Григорьева. — Это бы лучше всего. — Сколько запросишь, — твердо сказала она. — — Хочешь сто рублей, а тысячу дашь? — назвал Корелша невозможную сумму, явно глумясь. Ты ведь дала бы, только я не продажный, — из любопытства спросил и зашелся хохотом, задрав голову, хоть заглядывая в вывернутые ноздри. Без размаха дуговым ударом снизу каменная вонзила наконечник посоха точно в подставленное горло между бородой и железным нагрудником. Закричала сова. Близко, правее и выше уха, будто прожужжала оса. Это рассекла воздух стрела арбалета и вонзилась стоявшему на крыльце паробку в переносицу. Он качнулся, со звоном ударившись шлемом о столбец. Сполз. Факел перелетел через перила упал на сено. И оно сразу задымило. — Вперед, вперед! — взвыла Григорьева, кидаясь с посохом на перевес. Корелша еще не повалился, еще затыкал ладонями хлещущую кровь, а мимо уже бежали Настасьины молодцы. Легко обогнали боярыню, со свистом вырывая из ножен клинки. Но и марфи служили не пентюхи. С крыльца, толкаясь плечами, скатились трое чешуйных воинов. Заступили путь в дом, встали углом — По всей бойцовской науке. Самый дюжий, почти великан, впереди. Двое остальных — Одесную и ашую. Бились тоже незаполошно. С умом. У здоровенного в руке был длинный меч, Какой обычно держат обеими руками. А он управлялся одной. «Взмахнет!» — товарищи прикрывают щитами. «Поди-ка подступись!» Григорьевские наскакивали да отлетали. На тесном прикрылечном пространстве От двойного превосходства толку было мало сам целил новой стрелой, но те были на стороже, закрывались щитами. Позади грозных бойцов разгоралось пламя. Полезло вверх по стенам, добралось до свеса крыши. Настасья металась за спинами своих паробков, подгоняла их. Никифор ринулся на пролом, отбил длинный меч, чуть не достал среднего клинком в лицо, но боковой Марфинский низовым ударом подрубил ему колено, и Никифор присел. Его добили, разрубив макушку. Труп рухнул великану под ноги. Тому пришлось шагнуть назад, и меж щитами образовалась щель. Настасья со всей силы метнула в нее посох. Он гулко стукнул детину в грудь. Кольчуги не пробил, однако заставил несокрушимого воина пошатнуться. И тут Савва не оплашал. Всадил стрелу междоспешных пластин. С десяти шагов она ушла в тело по самое оперение. Железный угол распался. Двое остальных еще бились, но теперь каждый в одиночку. Вот свалился один. Второй попятился, было на крыльцо, но оно уже пылало, и он не вынес жара. Прыгнул вниз под удары сразу нескольких мечей. — Бросьте их! — закричала Анастасия бойцам, добивавшим поверженных врагов. — В дом! В дом! Бегите! — Достаньте Алену! Юрия! Парубки сгрудились перед крыльцом, не решаясь на него ступить. Оно полыхало и трещало, сверху сыпались огненные клочья, горел уже весь дом, из ставенных щелей вверх тянулись струи черного дыма. Ма, ма, надрывался внутри Юраша. Каменная подтолкнула одного, другого, что встали скорей, ну же за мной! Она хотела сама броситься вперед, Савва сзади ухватил за плечи. Куда, боярня? Не видишь там как в печи? Яростно оттолкнув его, Григорьева полезла прямо в дым, только прикрыла лицо широким рукавом. Вслепую ударилась локтем и перила, чуть не споткнулась о ступеньку, но все же прорвалась к двери, ввалилась внутрь. Там было светло и жарко. На полу тлели половики, на стене горели, потрескивая головы кабанов и лосей. Дышать было трудно. «Юраша! Алена!» Из дальнего угла, затянутого серой пеленой, послышалось хныканье, и Настасья побежала на звук. Там на лавке круглым животом кверху лежала Алена. Глаза закрыты, на виске кровоподтек. Юраша забился под лавку, съежился, одной рукой закрывал лицо, другой держался за Аленин подол. — Сейчас, милая, сейчас! — пощупать жилку, жевали. Жилка билась. По потолку с хрустом прошла трещина. Из нее посыпались клочья пламени. — С размаху шлеп, шлеп! — Григорьева влепила невестке две затрещины. — Очнись! — но голова лишь мотнулась. Тогда Настасья, присев, обхватила бесчувственное тело, взвалила на плечо, с рычанием поднялась, качнулась, но не упала. — Юраша, вставай! За мной! — сын пискнул и еще дальше вжался в стену. — Жди! Сейчас вернусь! Думая лишь об одном не уронить бы, каменная двинулась к выходу. Она и не знала, что в ней столько силы. Нести тяжелое тело и не падать. По крыльцу она не спустилась, а свалилась с него, только крикнув вперед в дым: Примите! Старалась упасть так, чтобы подложиться собой подалену, но снизу подхватили в несколько рук смягчили падение. От удара и удушья Настасья на малое время сомлела. Перед глазами все плыло, саднила обожженная кожа. Но едва зрение прояснилось, боярыня оттолкнула слуг и, вновь шатаясь, двинулась к крыльцу. Дойти не успела. Окутанная раскаленным дрожащим воздухом изба покачнулась и рассыпалась, взметнув вверх облако черного дыма, багрового пламени и алых искр. — Юраша! — Боярыня сидела прямо на земле, гладила мертвого сына по лицу. Оно, вот чудо, не обгорело и было прекрасным, совсем не таким, как при жизни. Похож на отца. Она наклонилась, поцеловала мертвеца в лоб и вздрогнула. На лбу осталось кровавое пятно. Нет, это не кровавое, это родимое. Ее тронули за плечо. Алена Акинфиевна очнулась, зовет. Григория встрепенулась. Только что казалось, без чужой помощи не подняться, не хватит сил. Но и вскочила, и пошла. Невестка тоже вставала, отталкивая помощников. Сорвала с головы обгоревший платок, по бокам свисали опаленные волосы. «Гадина — Гадина! — закричала Алена, глядя мимо свекрови, на лежащего Юрия. — Могла его спасти и не спасла. Бросила в огне. Убью тебя. Ночью зарежу или отравлю. Подбежала к покойнику, упала, прямо на обугленное тело зарыдала. Ради сначала, — сказала Анастасия, гладя невесткин затылок. В угрозу она поверила. Алена зря бросаться словами не станет. Однако не испугалась. Мало ли желающих убить Анастасию Каменную? Одной больше. Спасибо, хоть предупредила, остережемся. — Коня мне подведите, — обратилась боярыня к паркам. — Все остаетесь при Алене Акинфеевне. «И знайте, не убережете ее, вам тоже не жить», — села в седло. «Куда ты одна, боярня?» — спросил Савва. Она потянула узду, разворачивая лошадь, ударила каблуками, поскакала назад, к Новгороду, через сизую мглу меркнущего дня.